вызванный взмахом сабли без карты нам читатель всё равно не обойтись Курильские острова будто нитка ожирения, которую туго натянули между Японией и Камчаткой. На севере парамушир и шумшу Почти касают от Камчатского мыса Лопатка. А два самых южных острова, Шикотан и Кунашир, и соседились к земле Понцев. Красочная гирлянда из бусин островов отгородила от океана Охотское море, в котором образовался мощный природный холодильник с суровым климатом. Зато на южных Курилах Было всё, что нужно человеку, от бамбука и кедра до красной смородины и сытных белых грибов. Непогонный зверь вылезал из моря на лежбище столь плотными массами, что ряды верхние на смерть раздавливали песчаных зверей в ядах нижних. Давным-давно на Куевы пришла русская жизнь из самых недр России. Кืช к сёбы и горы, ильскрепкие бородатые мужи и статные светлорусые жёны вставали с плачем от ржаной земли, а мы ты неутешными слезами от Костромы до Нерчинска дошли и улыбались ясными глазами. Хвала вам, покорители мечты, творцы отваги, из истоки сказки всесть вас крепят могучие кресты на берегах оскаленных Аляски. Чегло время курили тесло в землетрясениях, вулканы извергали багровую лаву, стенкой вставали волны цунами, но пережив бедствие, русские Кутьей поминали павших, Рожали новых курильцев, И вольготная жизнь не замирала. Прямо в великий, но совсем не тихий океан Глядели с окошки изб, Судалью звенели молоты в кузницах, На огородах блеяли козы, Мужики ладили крепкую мебель, Курильцы плавали в гости с острова на остров, словно из одной деревни в другую. Над курилами горланили по утрам русские петухи. Так и жили до 1875 года. Когда в Петербурге рассудили за благо обменять с японцами курильские острова на южную часть Сахалина, где решили создать каторгу. Нечто вроде русской каенны. Курильцы покинули свою огнедышащую колыбель. Кто подался на Камчатку или на Сахалин, а кто махнул под парусом еще дальше, на матерую таежную землю. Там, вокруг юных городов Владивостока и Благовещенска, Хабаровска и Николаевска, быстро складывалось, золотокипящая сумбурная эпопея на опустевшие курилы высадились сыны богини аматерасу и в ненависти никому непонятной поблёвнушку разнесли все поселения уместиょ жили коптильни и кузницы даже кресты на могилах сожгли а кладбища затоптали как и огороды чтобы на земле оку эзо Не осталось следа от прежних хозяев. Алюты спасались от тигрейцев бегством на далёкие командоры, а одинокие семьи айнов японцы насильно эвакуировали на шикотан, в ту пору уединённый и совсем необитаемый. Там айны начали быстро вымирать. Но это ещё не история. Это лишь на краю истории. И в ту ночь, когда Соломин, спалбы с Унгарии, разглядывал призрачные фонарики японских кораблей, он не знал, да и не мог знать, что неподалёку от него режет чёрные волны одинокая шхуна, самая роковая для русской Камчатки. Я не выяснил читатель, как звучало название шхуны по-японски. Но в переводе на русский язык она называлась так: вихрь, вызванный взмахом сабли. Все японцы тонкие лирики, а имена их кораблей напоминали заголовки поэтических сборников: ветер над уснувшим продудом свет месяца, пробивающийся сквозь тучи, молодые зелёные побеги вишни или первый созревающий овощ. Шуна, привлёкшая наше внимание, была обычной 120-тонной шуной, каких немало бы раздели дальневосточные моря. На двух пружистых мачтах она несла косые паруса, Причем грот Триссель на корме был гораздо шире форт Трисселя в носу, отчего шхуна часто рыскала к ветру, а два матроса возле штурвала все время прилагали усилия, дабы удержать ее на курсе. Вся жизнь корабля заключалась в двух рубочных надстройках на палубе. В кормовой рубке вселилась команда. Там было темно и смрадно, в повалку лежали кипятки, Под вахтенные матросы, одетые в непромокаемые комбинезоны, вымоченные ветплаванием в бочках с солифой. А носовая рубка, собранная из досок красного дерева, была украшена изящной отделкой. В углу каюты помещался жертвенник, похожий на шкафчик с откидными дверцами, которые при сильной качке непрестанно хлопали, отваливаясь и закивая. При этом внутри кумирния статуэтка Будды с тонкими пальцами то показывалась, то исчезала. По бокам рубки дымились ароматные курильницы, тихо звякали тарелочки для священных жертвоприношений. В центре циновки татами — Былта венцинг в палубе ящих жаровней. Под ле него лежали медные стержни для тщательного ухода за жизнью огня, что слабо теплился в раскалённых углях. Возле чуга подушка, обтянутая шёлком, а на подушке сейчас восседал и он сам. Тоже вызванный взмахом сабли, Это был лейтенант японского флота Мацуока Ямагата. Сабля, вызвавшая его к жизни, была саблей самурая. И каждый раз, когда при кренении сами собой открывались дверцы кумирни, Ямагата громко хлопал в ладоши, склоняя голову в знак особого почтения к бессмертному духу своих предков Сигунов. Чуткий слух офицера улавливал сейчас всё, что нужно для опытного моряка. И даже злобное шипение воды, сбегавшей с палубы через узкие шпигаты, словно крысы в узкой норе, даже этот звук был ему приятен. Мацука Емагата, основатель патриотического общества японской справедливости, Хо-ко-ги-да-и-о, о котором консул Гэдденштром предупреждал Соломина, главным пунктом устава этого общества был завет держать своих людей в готовности для военной службы в прилегающих морях ввиду близкого столкновения с Россией. Японские газеты присвоили лейтенанту Ямагато почетный титул заседнига северных дней где те двери и кто в Японии толком не знал но ямагата показывал на камчатку япония возвещал он через газеты должна повелевать не только теми местами которые она издревле занимает но и теми которые ещё не занимают Вибрируя мачтами, шхуна снова влезла на высокую волну и сверглась вниз, поскрипывая хрупкими сочленениями корпуса. При этом самурайский меч, висевший на переборке, сначала отодвинулся от неё, а потом звонко брякнулся о красные доски. В такие бурные ночи хорошо вспоминалось прошлое. 10 лет назад Ямадата вызвал в Японии большое волнение, когда из бездомных рикш и бродячих матросов начало формировать население Курильских островов, должное заменить ушедших оттуда русских. Корабли с переселенцами провожали фейерверком праздничных хлопушек. Сам Микада благословил колонистов в трудную дорогу. За время пути морем лейтенант завел среди колонистов жестокие порядки. Владея древними секретами самураев, Ямагата одним уколом вытянутого пальца укладывал на палубе замертво любого деревенского богатыря. Уже давно исчезли за кормою оазисы южных Курил, где над полянами порхали бархатные махаоны, а корабли с переселенцами — плыли всё дальше на север. Не понимая, почему это плавание заняло у них целых 3 года, с 1893 по 1896 год. Наконец, скованные стужей, корабли пристали к берегам Угрюмова острова Шумшу. В айгунски он назывался Сюмусю. А тут уж Удинский пролив отделял азиатских конкистадоров от русской Камчатки. Скоро мы будем и там, провозгласил Емагат. Пошли воды. В гавани Маеропу сделалось тесно ото били рыбацких шхун. На шум шуб запыхтела паром консервная фабрика. В длинных бараках обляцованных гофрированной жестью ютились переселенцы, считавшие себя рыбаками, но которых лейтенант тут прямо именувал военными божественного микадо. Именно здесь Ямагата планировал габительские маршруты своих флотилий в водах Камчатки и Командорских островов. На скользких морских перепутьях часто сталкивались две жестокие экспансии: японская и американская. при встречах соперников иногда возникала дикая, кровавая поножовщина. Но каждый поступок Ямагата был заранее одобрен в Токио, а каждый замысел самурая правительство подкрепляло финансами. Все складывалось замечательно для Хо-Ко-Ги-Дайо, пока в Японии не узнали, что на Курилах возникла своеобразная военизированная каторга. Газеты Японии, Соединенных Штатов Америки и России писали о жестокой эксплуатации рыбаков, подчиненных законам дисциплинарной казармы. Ямагата не стал опровергать своих обвинителей. Незаметно для всех. Он отплыл во Владивосток, где и открыл на Кутайсовской доходную прачешную. Там у него с утра до ночи перемывали русское белье, пять корейцев и восемь китайцев, тринадцать бессловесных рогов, которых он терроризировал приемами джиу-джитсу. Но иногда лейтенант сам брал корзину с бельем. На шампуньке он развозил по кораблям Тихоокеанской эскадры офицерские сорочки с накрахмаленными манжетами и... и фигольские воротнички с лихо загнутыми лиселями. Русские не обращали внимания на трудолюбивого и вежливого японца. Зато японец хорошо разбирался в том, что происходило в каютах и на палубах кораблей. Когда скандальный шум вокруг его имени затих, Ямагата снова вернулся на Куривый. А явный милитаризм Хо-Ко-Ги-Дайо прикрыла торговая компания Куриво. Эн-Куисю, Суисан, Кумиан, которая поставляла такие плотные сети, что в их ячейке не могла проскочить даже самая тощая селедка. Под вывеской этой фирмы на Шумшу-Сюмусю появились кадровые солдаты и артиллерия. Тут все было готово, чтобы, как писал Ямагата, сделать Камчатку землею Микадо, а население привести в покорность В Японии. Шуна снова рыскнула по ветру. Сильная волна двинула её в скулу. Были слышны, как у штурвала ругаются рулевые. Рывком отворились дверцы кумирни. Будда качнулся, словно падей навстречу самураю, который при этом опять хлопнул в ладоши. Ещё ничего не было решено. но вскоре должно решиться. Вихрь, вызванный взмахом саблей, пронзал черное пространство. С верхнего дека, громыхая деревянными гетто, в каюту лейтенанта вошел боцман в желтой робе и вежливо шипят доложил, что слева остался семушир, на котором не мелькнуло ни одного огонька. Все огни светят на... «Сю-му-сю», — ответил Ямагата. «Странно, что многое сейчас зависело от Губницкого». Фурусава и Кабояси, прибыв на командоры, не замучили себя изучением у алеутов русских глагольных споряжений. Прошедшие отличную практику шпионажа, В закрытой школе Гэньёся они действительно владели русским языком. Начав его освоение в Ханькоу на службе в торговой фирме Чурина, они отшлифовали чистоту произношения во Владивостоке, где японцы давно одержали платную школу джиу-джитсу для офицеров русской эскадры. Фурусава и Кабояси И вели себя в России совершенно свободно благодаря ратодейству русской контрразведки. А их мудрый начальник, Мицудзи Тояма, с цифрами в руках наглядно доказал, что ещё ни один из его агентов ни разу не провалился. А все, кого он вычеркнул из своих списков, умерли естественной смертью, сделав себе хорокеи и погребены с честью. напомнил Тояма. Когда Сунгари ушёл в Петропавловск, к берегам Командорских островов причалил американский транспорт Редондо, приписанный к порту Сан-Франциско. И Фуросава с Кабаяси сразу же заняли отведённые им каюты. Редондо был зафрахтован Камчатским торгово-промышленным обществом. И японцы чувствовали себя в полнейшей безопасности. Через несколько дней тайные агенты Мицури Тоямы, сразу после комендорской стужи, окунулись в знойное пекло Калифорнии. Японцев ослепил белый камень особняков Сан-Франциско. В неполненном трамвае Они подъехали к богатому отелю, расположенному посреди пальмовой рощи. Как и следовало ожидать, в вестибюле гостиницы их ожидал добродный господин с величевыми манерами человека, привыкшего повелевать. Это был Губницкий. Все трое молча поднялись в номер, где под потолком неустанно намахивал прохладу пропеллер электроспанкера. Но японцы ещё обливались потом. И тогда Губницкий резкими жестами бросил каждому из них по вееру. Итак, сказал он: "Я вас слушаю". Под линзами его очков сверкали беспокойные глаза. Глаза, о которых Мицуи Таяма однажды заметил, что они у Губницкого в 10 раз больше его желудка. Фурусава и Кабояси, обмахиваясь веерами, дали понять, что для захвата Камчатки уже приготовлено полмиллиона японских иен. Из этой внушительной суммы 250 тысяч иен выделило правительство. А другую половину собрали между собой патриоты Хо-Ко-Ги-Дайо. «Думай, Губницкий, думай». Войлона и ен на земле не валяются. Тебе, суккину сыну, начинавшему жизнь почти без штанов, тебе, который считал за благо преподавать чистописание в гимназии Одессы, ведь тебе сейчас очень много надо. Да и стоит ли сожалеть о захудалой Камчатке, о зарённой работой вулканов, если ты давно живёшь и подцветаешь в благодатном раю Сан-Франциско? «Так думай, мерзавец, думай!» Губницкий, усмехнувшись, подлил японцам виски. Они поблагодарили его оскалом крепких зубов и каждый щипчиками положил в свой бокал по кусочку прозрачного льда. «Ваш добрый друг, лейтенант Ямагата, — сказал Кабояси по-русски, — сожалеет, что не мог повидаться с вами, — вооски на выставке и спрашивал о вашем драгоценном здоровье. Понятно, что речь шла о здоровье камчадки. Передайте лейтенанту Ямагата, отвечал Губницкий по-английски, что камчатские рыбные промыслы сохраняют желательные для Японии нейтралитет. А в случае, если возникнет затруднительная для Ямагата ситуация, я прибуду в Петропавловск сам. После ухода японцев Губницкого навестил барон фон дер Бедин, не знавший, что его коллега по дешёвке продаёт Камчатку японцам, и потому Бригген, придерживаясь иной ориентации, лор торговался о продаже Камчатки американцам. Штаты намекнул Курлянский барон, никогда не смиряться с усилением Японии на Тихом океане. И России нет смысла терять Камчатку даром. Она может получить за нее деньги, как получила их в свое время от продажи американцам Аляски. В конце концов, умозаключил Бриггин, что Россия такая обширная страна, что для нее ампутация Камчатки будет безболезненна. Вихрь, вызванный взмахом сабли, причалил к шум-шум. -шу. Впрочем, Ямагата прав. Еще ничего не было решено.